Глава четырнадцатая. Семя раздора. Тысяча пятьсот первый год. Письмо ушло к Дюреру уже довольно давно, но ответа все не было, и Марио невольно начал переживать. Он считал Альбрахта весьма талантливым, если не гениальным художником, и потому само предложение обменивать гравюра на табако могло, на взгляд банкира, показаться Дюреру унизительным. Об этих своих опасениях Варгас не применил рассказать во время одного из ужинов с Колумбом, которые, как с грустью заметил банкир, в последнее время случались все реже. «Я думал, промедление с ответом связано именно с этим», — сказал Марио, глядя на старого друга. Христофор не ответил. Мерно похлопывая правой ладонью по левой руке, лежащей на столе, он отстранённо смотрел в стену напротив, словно в мыслях заново переживал путешествие через Атлантику и все невзгоды, сопутствующие этим путешествиям. Когда Варгас уже отчаился дождаться ответа, Колумб очнулся, резко потянулся к бокалу и, отпив вина, хрипло сказал: Может, с этим, может, с чем-то другим. Мы этого не знаем. Ты же сам говорил, что Альбрахт бросает из крайности в крайность. То он считает себя гением, то распоследней бездарностью. А вообще, если помнишь, всеми делами управляет его жена, куда более самоуверенная и предприимчивая. Всё так, и уверен, Агнес тоже приложила к этому руку. Может быть, может быть, она оскорбилась даже больше самого Альбрехта. И чёрт бы с ней, равнодушно бросил Колумб. Марию окинул друга растерянным взглядом. В той самой поры, как Христофор вернулся из третьей экспедиции, он всё время пребывал в очень странном состоянии, которое Варгас мог бы охарактеризовать как хмельное. Коломп смотрел рассеянно, не особенно о чём-либо переживал и вообще вёл себя так, будто в жизни его ничего особенно не интересовало. Кроме того, он стал куда чаще налегать на вино, что тоже добавляло определённых ассоциаций. Похоже, последняя экспедиция со всеми её невзгодами, от необходимости ехать в Новый Свет вместе с кучкой осуждённых уголовников до возвращения в Кандалах в страну, где тебя считают героем, всё-таки что-то надломило в Колумби. Раньше он казался Марио романтиком, грезившим о неизведанных берегах, о богатстве не как самоцели, а как элементе общего счастия и признания заслуг. Но теперь перед Варгасом сидел человек, как будто лишившийся всех былых амбиций, и эта метаморфоза смущала банкира. «Но что мы будем делать, если Дюрер откажется от нашего предложения?» — спросил Марио. «Ничего!» — Колумб отхлебнул из бокала и повторил. «Ничего!» Он заглянул в кувшин и поманил рукой кучерявого щуплого слугу. Я тебя не понимаю, мой друг, признался Марио. Колум фуручил ковшин подошедшему мальчику. Ещё вина. Слуга энергично кивнул и убежал, а Христофор наконец с неохотой посмотрел на Варгаса. Что ты говоришь? Я и говорю, что не понимаю тебя, терпеливо повторил Марио. Тебе не нужны эти гравюры, да признаться, не особо, пожал плечами Колум. О должны? Но зачем тогда мы предложили обмен? Послушай, Марию, Христофор подался вперёд и, кажется, впервые с начала разговора проявил хоть какие-то эмоции, в частности, лёгкое раздражение. Ты верно забываешь, что на самом деле Альбрехт Дюрер это всего лишь ещё один компродор. Да, он необычен, и он может платить не только золотом, но и чем-то, возможно, куда более ценным. Но на деле он просто покупатель, и наше дело не зависит от него одного. Станет Дьюрр покупать табак, не станет. Разница для нас не велика, просто признай это. Это так, но но дело в дружбе, так? Криво улыбнулся Колумб, не дав Варгасу договорить. «Дело в проклятой дружбе, которая только мешает делам». «Почему ты так говоришь? Наше дело, если ты вдруг позабыл, выросло как раз из нашей дружбы». «Наше дело выросло из индейского ритуала», — пристально глядя на банкира из-под лобья, напомнил Христофор. «О котором ты бы никогда ничего не узнал, если бы я не отправился в новый свет и не встретил тамошних дикарей». И Дюрер к этому мореплаванию имеет отношение лишь в том смысле, что у него по воле случая оказалась карта Тосканелли. Но карту мог купить кто угодно, и в любом случае вся эта история уже далеко позади. Не Дюрер возит себе мешки с табаком. Их вожу я, рискую репутацией, рискую свободой и даже жизнью. Колумб выкрикнул последнее слово так громко, что слуга, который как раз вернулся с новым кувшином, содрогнулся и едва не расплескал вино. Христофор, увидев это, тут же вскочил и схватился за глиняную ручку. "Аккуратней", строго произнёс мореплаватель, обращаясь к худому кучерявому мальчишке. Тот шумно сглотнул и, кивнув, пробормотал: "Простите, сеньор". "Проваливай". Бросил Колумб и, усевшись обратно за стол, налил себе вина. «Никто не отрицает и не оспаривает того, что вся идея с продажей табака в Европе принадлежит тебе», сдержанно сказал Марио, наблюдая за тем, как хмельной напиток наполняет бокал. «И не обязательно об этом постоянно напоминать». «Да, а мне почему-то кажется, что обязательно», саркастически заметил Колумб. Он потянулся квшиным к бокалу друга, но тот выставил перед собой руку и покачал головой. Христофор поджал губу и, отставив вино в сторону, сказал: "Ты даже близко не представляешь себе, что это такое жить в чужом краю, Марио. Когда мы с тобой ехали за картой Тосканелли, ты изнывал от жёстких коек на постоялых дворах и от жёсткой пищи придорожных трактиров. А как тебе на рытрюма старой караке, Марио?" Смог бы ты несколько месяцев спать на деревянной полке. А если при этом твоя нога прикована к крюку, торчащему из пола. Матросы смотрят на тебя, обсуждают тебя, поплёвывают в тебя, когда ты пытаешься уснуть, а они думают, что уже спишь и ничего не чувствуешь. Это для тебя достаточно мягко. Колумб схватил бокал и залпом влил его в себя. Марио молча наблюдал за тем, как он утирается тыльной стороной ладони и наливает себе ещё. И после этого ты хочешь, чтобы я спокойно реагировал, когда ты переживаешь из-за какого-то там художника, продолжил Христофор. Но мы не зависим от него, Марио. Это он зависит от нас. Это он жаждет получить табако, жаждет настолько, что недавно написал мне До Варгаса не сразу дошел смысл услышанного. «Он что?» — банкир заерзал на скамье. «Альбрехт, я не пойму, Альбрехт написал тебе, но зачем?» Колумб снова криво улыбнулся. Он был уже довольно пьян, судя по этой гримасе, и, вытащив из-за пазухи свернутый в трубочку лист, бросил его на стол. «Читай, у меня секретов от компаньона нет». Марио дрожащей рукой взял со стола письмо и медленно его развернул. Он сразу узнал почерк Дюрера и по размашистым буквам догадался, в каком состоянии немец писал это послание Колумбу. Строчки предательски заплясали перед глазами Варгаса, когда он углубился в чтение. Не знаю, кому из вас принадлежит идея обмена табака на гравюры, но она кажется мне поистине унизительной. Не уж-то вы мните, что я буду работать на удовлетворение своих желаний, уверен вы нарочно, нарочно, нарочно одурманили меня вашим табаком, чтобы я жизни без него уже не знал и согласился на любые ваши условия. Но я взываю к вашему благоразумию, Христофор. Зачем нам нужны посредники? Продайте мне табак напрямую, но не просите гравюр. Я не могу рисовать по нужде. Я заплачу золотом, но иначе мне придётся обратиться к вашему конкуренту, чего мне бы не хотелось, учитывая нашу давнюю дружбу. Читая это, Марио поймал себя на мысли, а не сон ли всё это? Трактир Этот хмурый хмельной калумп это письмо от Тальбрехта, адресованное не ему. И как немец теперь именует его старого знакомца в переписке с Христофором, посредник? Всё, что он заслужил годами дружбы и поддержки? Нет, это точно сон, уверенно подумал Марио. Только вот почему-то он всё не заканчивается. Когда ты получил это письмо? Спросил Варгас, посмотрев на Колумба. Тот задумался ненадолго. Неделю назад. Неделю, и сказал мне не только сегодня, как только возник повод, пожал плечами Колумб. И что же теперь ему ответить, пробормотал Марио. Он посмотрел на письмо Дюрера в своей руке и отбросил его в сторону, словно оно вдруг стало нестерпимо горячим. Ничего, я уже ответил ему. Ответил, эхом повторил банкир. И что же ты ответил? Ощущение сна только усиливалось с каждой секундой. Видимо, дело близилось к рассвету, и скоро он снова проснётся. Колум Попёрсон на стол и мягко сказал, что я не буду торговать с ним у тебя за спиной, и что если его не устраивает названная тобой цена, то он может идти куда угодно. Так поступают с взорвавшимися людьми, которые слишком много о себе мнят Марио, которые считают себя незаменимыми. Поверь, я знаю, ведь так поступили со мной. И так мы поступим с Альбрахтом. Либо он согласится на наше предложение, либо пусть покупает у другого. Да хоть у нашего конкурента, кем бы он ни был. Варгас кашлянул в кулак и, поколебавшись, допил остатки вина из бокала. Увы, капли влаги не могли смягчить пересохшее от волнения горло. Хотелось курить, но повторять ошибку Родриго де Хереса банкир не собирался. Попасть в чертоги инквизиции не входило в его планы. "А ты не боишься", глядя в черноту пустого бокала, сказал Марио, "что со временем этот наш конкурент следом за Дюррером уведёт у нас и всех остальных клиентов?" — А вот эту проблему нам уже нужно решать, тут я с тобой совершенно согласен. — И как мы это сделаем? — Да очень просто. Как только мы выясним, кто это, — Христофор посмотрел на друга из-под лобья, — мы сдадим его инквизиции. Марио не поверил своим ушам. — Ты... ты не перестаешь меня удивлять, мой друг, — пробормотал банкир, глядя на улыбающегося и явно довольного собой Колумба. Неужели ты действительно считаешь, что единственный способ нам сохранить наше дело и наших клиентов это донос? Да, безусловно, так и есть, Марью. Мы ведь с тобой занимаемся по сути контрабандой. Мы торгуем растениям, курение которого церковь считает богомерским, дьявольским ритуалом. Так что тут всё очень просто. Если не донесём мы, донесут на нас. Уверен, что хочешь стать тем, на кого донесут. — Нет, конечно, нет! — Марио нервно затопал каблуком под столом. — Но я не могу сдать человека. Его же будут пытать. А если до пыток не дойдет, то точно запрут в тюрьме. Это же, по сути, значит уничтожить человека, которого я и в глаза-то не видел. — И как в тебе это сочетается? — усмехнулся Колумб. Ты переживаешь из-за какого-то молодого художника из Нюрнберга, считаешь его ценнейшим клиентом только потому, что он твой друг, который предал тебя, тайно отправив мне письмо. И при этом боишься бороться за своего клиента, за всех своих клиентов. Странно видеть, что банкир, многие лета отдавший службе известному дому Дель Гада, настолько мягкотелый. Лицо Марио ожесточилось. На миг ему захотелось выплеснуть содержимое кувшина Колумбу в лицо, но сдержав себя и чуть поостыв, Варга сказал: "Ты путаешь мягкотелость с благородством, Христофор. Скорее это ты пытаешься прикрыть слабость красивым словом", покачал головой Колумб. "Когда я предлагал тебе торговать табако, я надеялся, что говорю с человеком опытным и хватким". Способным быть жестким при необходимости. И сейчас эта необходимость точно есть. У нас есть конкурент, и нам от него надо избавиться». Марио опустил голову и тихо сказал. «Я уверен, мы обойдемся и без доноса. Я просто не смогу потом жить с той мыслью, что из-за меня человек лишился жизни. Это не то же самое, что борьба на финансовом рынке». А по мне это она и есть, сказал Колумб. И, по-видимому, ты её уже проиграл. Варгас не нашёл, что на это ответить.